Вторая часть. Богатство в их общем значении и их функции. Богатство, накопленное в руках частного человека, бывают двух родов, смотря по назначению, которое он предполагает им дать. Первое. Богатство, предназначенное для потребления в настоящее или будущее время. Второе. Богатство, употребляемое как капитал для получения с него дохода. Книга 2, глава 1. Капитал, употребленный в дело, бывает двух родов. Первый капитал постоянный, дает доход, не меняя владельца. Второй капитал оборотный, дает доход владельцу при условии, если меняет его. Книга 2, глава 1. Все накопленные богатства общества могут быть разделены на следующие три части. Первая запасы, предназначенные для настоящего или будущего потребления тех, кто владеет ими. Вторая постоянный капитал общества. Третья оборотный капитал общества. Постоянный капитал общества составляют: первое все машины и орудия производства. Второе. Все здания и постройки, назначенные на какое-нибудь производство. Третье. Все расходы и улучшения, сделанные для увеличения производительности земли. Четвертое. Таланты и искусство, приобретенные некоторыми членами общества, которые благодаря времени и расходам осуществили на себя самих накопленный труд, необходимый для таких издержек. Оборотный капитал общества составляют. Первое. Находящиеся в обращении деньги. Второе. Запасы съестных припасов в руках самих производителей и торговцев, сохраняемые как теми, так и другими для перепродажи их с барышом. Третье. Материалы для жилища, одежды, обстановки и украшения, более или менее обработанные, находящиеся в руках рабочих, занятых окончательной отделкой их и приготовлением для непосредственного потребления четвертое товары совсем окончены и годные для потребления пока не сохраняются в магазинах и торговых лавках для продажи их с барышом или на судах или на подводах которые перевозят их за счет купцов или потребителей книга 2 глава 1 взаимные отношение этих двух родов капиталов там же Путь, которому следует оборотный капитал, прежде чем он поступает в состав постоянного капитала или в запас, назначенный прямо для потребления, там же. Источниками, из которых постоянно возобновляется оборотный капитал, по мере того, как он уменьшается, поступая или в капитал постоянный, или в запас для потребления, служат земля, рудники, каменоломни и рыболовство там же. Роль, которую играют деньги в обращении. Книга 2, глава 2. Чем может быть достигнуто то же назначение с меньшими расходами и неудобства, отсюда проистекающие, там же. Запасы, отдаваемые взаймы за проценты, и обстоятельства, устанавливающие отношение этих запасов к совокупной массе запасов, существующих в обществе. Количество запасов, назначенных к отдаче взаймы, ско не зависит от звонкой монеты находящейся в обращении книга 2 глава 4 основание по которому устанавливается общий уровень судного процента там же существует необходимое отношения между этим уровнем и торговой ценой земли там же